Проснулась я спустя четыре часа. Времени на отдых не было. Минут пять постояла под струями воды, просыпаясь и пытаясь взбодриться. А после, недолго думая, надела вчерашний зеленый костюм и отправилась работать. Лаборатория, тишина, яркий свет – все привычное, почти родное. Но я никак не могу уловить одну мысль, самую важную мысль за хвост. Так часто бывает. Вот оно, кажется, крутится в голове, но никак не вычленяется. Не созрело, значит, опять нужно перелопачивать информационный массив, чтобы наконец-то сошлось. Сложив руки на груди, я хмуро уставилась на экраны, зависшие полукругом над столом, призрачными окнами в другой, словно потусторонний мир. Воспользовавшись манипулятором, я начала уже в который раз листать данные. Но ничего нового не увидела. Я переключилась на три соседних экрана с записями с погибшего корабля ОБОУС, просматривая их от первых признаков заражения членов команды до летального исхода. Так что же меня зацепило? Совсем краешком привлекло внимание. Первое – внешний вид больных. Почему где-то происходит пигментирование в розовый, а где-то нет? Я снова уделила особое внимание аналитическим показателям и видам биообразцов заболевших. Опять несколько часов сменяющих друг друга кадров. Картинка скользнула по корабельным переборкам очередной раз, и я стремительно нажала стоп. Затем приблизила картинку только не крупным планом, как в самом начале исследования, а просто изображение, и, закусив губу, уставилась на нее. «Что же ты такое?» Согласно данным и моим собственным глазам, виновник болезни – бактерия-паразит. Ее строение, разложение трупов – только несуразное какая-то, необычное, неизвестное. «Не, не, не, как же к ней подступиться?» Пусть бактерия и специфическая, но ее воздействие укладывается в понятную схему – заражение, инкубационный период, затем острая фаза и, наконец, летальный исход носителей. Всех и любого вида. Предыдущая команда обнаружила и трупики крыс – вездесущих спутников человечества в любых путешествиях. Хотя скорее не трупики, а останки. И только хшанец выжил. Почему? Благодаря специфике работы и жизненным интересам я знала анатомию и физиологию всех известных и изученных раз галактики. А уж мои коллеги по этой миссии и подавно. Если бы что-то действительно кардинально нас отличало, в первую очередь изучили бы это что-то, тем более после открытия розовой. Так почему же Хшанец выжил? По старой детской привычке я поджала губы и думала, думала, думала... Почему-то в этот момент всплыл недавний разговор с коллегами о наличии у меня локусов Лейса. И собственное мнение, что теперь я почти хшанка под защитой. Неужели из-за локусов? Какова вероятность того, что это действительно они такие нестандартные защитники? Но в чем именно суть защиты? Еще один вопрос, возможно, самый важный. Почему вне органического носителя розовая приобретает цвет, Силу размножается стремительно, а в биообразцах ее фактически нет. Лишь единичные штучные следы и какие-то блеклые, будто голодные. Загадка. И снова я сосредоточилась на розовых пятнах на переборках корабля. Тряхнула головой, отчего красивая заколка, удерживающая мои волосы на затылке, расстегнулась и упала на пол. А непослушная волна рассыпалась по плечам. Я встала. На этот раз хотелось просто пройтись. Да хоть по кораблю, благо его размеры позволяют нагуляться вдоволь. Погрузившись в свои мысли, я брела вдоль корабельных коридоров, иногда задумчиво глядя на стальные переборки. В конце концов, сама не поняла, как оказалась в грузовом отсеке, через который попала сюда. И замерла в проеме, наблюдая за происходящим. Огромное помещение с подъемниками, стальными воротами главного стыковочного шлюза. Четыре тоннеля для легких космических истребителей. Сейчас из них как раз высунули носы эти стальные, смертельно опасные для врагов птицы. На площадке перед многофункциональным кибером в две шеренги на вытяжку замерли грозного вида мужчины. Военные в черной форме призраков хара Непосредственно у Кибера разместились еще несколько шансов. Судя по нашивкам на груди офицеры. Командор Киш, стоявший у экрана, о чем-то говорил. Одновременно шла демонстрация видов планеты. Топографическая съемка с орбиты. Здания, поселки, невероятных размеров мрачные комплексы и даже энергетические гравелинии, по которым мелькали искры грузовых или пассажирских транспортных средств. Скорее всего, та самая злополучная планета-тюрьма. Я слышала голос Киша, но почти не понимала, о чем идет речь. Он докладывал обстановку не на всеобщем, а на Хшане, которым я долго не пользовалась и подзабыла. И, признаться, вовсе не командор Рейш-Ар привлек мое внимание, а стоявший спиной ко мне Лейс, высокий, подтянутый, непоколебимо уверенный в себе. Широкие плечи расслаблены, Руки заложены за спину, а длинные крепкие ноги он расставил, словно для устойчивости. Черная, облегающая его мускулистое тело форма подчеркивала скрытую мощь. Посмотрев на белоснежный затылок, я улыбнулась, заметив острый кончик уха, выглядывающий из аккуратно причесанных волос. Мой сказочный эльф. Мужчины, по счастью, не увидели меня, дав возможность спокойно понаблюдать за предметом моих детских грез. Хотя, чем дольше я смотрела на него, тем отчетливее понимала не только детских. Похоже, мое увлечение никуда не исчезло. Голос Лейса был непривычно жестким, а фразы короткими, четкими и колкими. Но тембр его голоса задевал что-то внутри меня, словно касался тайных струн души. Иногда он скупыми, несуетливыми жестами руки указывал на экран. Среди офицеров были мужчины гораздо старше, но хишара они слушали внимательно, уважительно. И наверняка причиной тому была не только воинская дисциплина. Природный талант Лейса командовать, управлять, вести за собой тоже играл большую роль. Совещание продлилось еще минут пять. Я увидела запись из космоса, где множество красных точек окружают планету. По всей вероятности, это корабли пограничников, выстроившиеся плотным кордоном. Потом Лейс на карте планеты указкой обозначил красные точки, с какой-то целью выделив их красными крестиками. Два офицера задали уточняющие вопросы, и обсуждение продолжилось. А я, пользуясь моментом, любовалась Лейсом. Тем более он встал лицом ко мне. Слушая вопросы подчиненных, он характерным для него образом чуть наклонил голову к плечу. Тоненькая морщинка появилась над правой бровью, когда он слегка нахмурился. Зеленые глаза вспыхнули от сдерживаемых эмоций. Какой же он? Не такой, как все. Невозможно сразу определиться с тем, что же его так отличает от других. Для меня. Я тяжело вздохнула от осознания этого факта и закусила губу, а Лейс взглянул в мою сторону. Слишком долгое мгновение мы смотрели друг на друга, а потом он едва заметно улыбнулся, скорее глазами, чем губами. Кивнул, и я догадалась, просит немного подождать. Через пару минут призраки, отдав честь Хешару, начали быстро покидать отсек. Несколько хшанцев направились к лифтам. Часть к истребителям, другие к основному шлюзу. Видимо, здесь присутствовали командоры с других кораблей. Лейс с Кишем направились ко мне, а я следила именно за Хеш-Аром со странным ощущением предвкушения. «Привет, принцесса!» – улыбнулся он. «Да ж, как дела?» – громыхнул басом Киш. Все сразу вернулось на свои места. Такое ощущение, что именно друзей детства мне не хватало для внутреннего спокойствия, чтобы привести мысли в порядок, почувствовать себя в безопасности. «Я голодная!» – капризно заявила и проказливо улыбнулась. Мужчины переглянулись и кивнули. Лейс, снова удивив, презрев неприкосновенность чужих границ, не спрашивая, взял меня за руку и повел к коридору. «Как у вас дела продвигаются?» — спросил командор. «Пока сложно», — уныло ответила я, потеряв грудину свободной ладонью. Этот жест не остался незамеченным. «Ты сдала свои биобразцы?» Осторожно поинтересовался Киш. Я бросила косой взгляд на Лейса, поймала его подобный и почувствовала, как щеки загорелись от смущения. «Да, сдала. И, думаю, вы в курсе дела?» «Нашли что-нибудь любопытное?» Весело спросил Киш, разглядывая меня. У меня уже и уши загорелись, но их хотя бы не видно. Смотря, что считать любопытным, надеюсь, мой голос звучал достаточно нейтрально, без лишних эмоций. Выяснила, что я вхожу в группу риска, точнее, у меня есть мутация, а именно локусы. Проще говоря, я отчасти х шанка, и, как заметил Илья, мне теперь ничего не угрожает. Илья ровно переспросил лис Вижу, вы нашли общий язык, и уже на коротке. Киш неожиданно хохотнул, за что удостоился нечитаемого взгляда от друга, и его лицо вмиг стало каменным. А в меня словно вселился маленький бесенок. Наверное, поэтому я нарочито флегматично поделилась. Башаров сделал мне предложение руки и сердца. После такого сложно разговаривать на «вы» и придерживаться официальных обращений. «Какой быстрый!» – на меня с искренним изумлением вытаращился Киш. Мы даже приостановились на секундочку. Лис, чуть сузив глаза, смирил меня задумчивым взглядом. «Что-то еще любопытное нашли?» «Спокойно, без притворства», – спросил он. «Твои локусы?» – задрала я голову и посмотрела прямо на него. «Вот, а ты говоришь ничего любопытного» неожиданно произнес он с кривой ухмылкой. «Было время, когда после предложения обменяться ими ты меня послал к маме». Вернула я ему кривую ухмылку. А сейчас любопытно стало. «Сейчас я стал старше и мудрее». Тихо рассмеялся Лесь, пожимая мою ладошку. Я лишь фыркнула. «Даша, почему такая принцесса, как ты, до сих пор без принца?» С веселой хитринкой поинтересовался Киш.